Понев какой страшной опасности она не замечала, спокойно думая о выгодном браке с хака сёрки жене Манике уже снулась. Теперь она решилась не испытывать судьбу. Зачем ей лекаться своего положения в семье? Зачем вводить в дом соперницу? Увидев, что слова его достигли цели, Зимбей успокоился. Теперь самолюбивая и ревнивая Манике ни за что не позволит Исхаку жениться на Йеркижан. Значит, Исхак уже выпал из игры. Здесь была ещё и другая выгода. Спасая себя, Манике, наверное, постарается уговорить Каражан согласиться на брак так и жанна сиркежан сам отец как бы не хотел ос ему получить большую юрту конечно не рискнёт заводить об этом разговор манике именно об этом и начала говорить с каражан женыще скоро наверное пойдёт уже разговор «А вдовах?» «Как вы думаете, кто на ком женится?» «А что ты об этом думаешь?» Ответила Каражан, желая знать сперва ее мнение. «О, право, я не знаю», — начала хитрить манеке. «Конечно, если наши захотят избежать спора, да к ней выберу двоих младших ведь спор пойдёт только об ярке жан раз у неё большая юрта конечно если решать справедливо первым выбор должен делать по старшинству так и жанага раз ведь другие могут оспаривать его права и сказав это Она выжидательно посмотрела на Каражан. Та молчала, нахмурив брови, внешне спокойная. Однако внутри у неё происходило настоящее буре. С одной стороны, в ней давно уже жило желание заполучить скот и богатство большой юрты. С другой опасения, о которых Азимбай говорил Манике и всё мой приходили в голову. Не раз уж и думая об этом, она пришла к выводу, который и высказывала сейчас Маниче. А почему бы нашим просто не разделить имущество большой юрты? Тогда не надо никому и жениться на юрте жан. Манекет тут же возразила. «Ну, о чем вы говорите, женыше? Положим, наши женятся на младших вдовах. Тогда они и получат с каждой ее долю. А скот и имущество большой юрты так и останется у яркижан. Сначала там будет хозяйничать, а у Бакир а потом и сам Абай. «Нет-нет, Дженеше, не надо нам отступаться от борьбы». «Ты так думаешь?» «Неуверенно», спросила Каражан. И Манеке, следя за малейшими изменениями ее лица, вкратчиво заговорила. «Конечно, конечно». Чего же вам бояться? У вас есть такой сын, как Азимбай. Опора и надежда отца. Ведь это же ваш родной сын, кровь от вашей крови. Вы счастливая и гордая мать. А что такое Еркежан? Пусть она богата. Но все же знают, что она бесплодна, как высохший пень. Никогда она и не посмеет соперничать с вами. Да по правде говоря, и такие жан уже вышли из того возраста, когда вы могли бы его ревновать. Нет, нет, женыши, не делайте о промечи его поступка. Ведь вы сами знаете, всё в зависит от вас. Если вы не благословите Такежана на этот шаг, считайте, что своими руками отделили большую юрту и всё богатство. И всем этим будут владеть Абаевские сынки. А ваш родной сын Азимбай Останется нищим. Я ведь давным-давно вижу, чего дожидается Абай. Горожан напряженно слушала ее, в отчаянии повторяя про себя. Конечно так, конечно так. Ее всегда называли скаридной, расчетливой, жестокой. Почему же она была такой тихой? Ради чего она и хитрила, и жадно берегла всякое добро, и придиралась к слугам только ради того, чтобы создать таки Жанну богатство, а вместе с ним и влияние. Разве заботилась она о чем-нибудь, кроме благополучия его самого и его детей? Всю свою суровую и невеселую жизнь — Она прожила только ради такижана, не думая, что есть на свете кто-либо другой, кроме него. И вот теперь, когда красота её увяла, молодость ушла, она сама должна подсказать мужу, чтобы тот взял в дом ту Кал, которая и моложе, и красивее её и в добавок несёт с собой богатство. Каражан долго сидела, мучаясь этими мыслями, и вдруг разразилась слезами так внезапно, словно внутри у неё что-то лопнуло. Она плакала, вся содрогаясь от рыданий, громко всхлипывая. Наконец, Затихла. Покойная старая мать вспомнила она о Жанне. Однажды говорила с горечью: "Проклятая женская судьба. Как бы ни была ты избалованной и любима, в тот день, когда муж охладеет к тебе, цена твоя будет не дороже старой стоптанной стельки". И правда, когда взоры мужа обратятся к Тукал, о тебе будут думать меньше, чем о щенке забытом на старой стоянке при откочёвке аула. Ну, вой, плачь, обливайся слезами, а муж и не взглянет на тебя, увлечённый красотой новой подруги. И Каражан снова зарыдала. Манекея не прерывала ни ее причитаний, ни слез. Видно было, что Каражан уже готова дать согласие. Ну, пусть поплачет. Пусть попричитает. Манекея, умная, хитрая и красноречивая, отличалась какой-то странной бесчувственностью. Чужое горе не только не трогало её, оно, наоборот, раздражало. Конечно, плачущий человек не может показаться привлекательным, а слёзы и чужое горе не могут доставить другому никакого удовольствия, но понимать их, разделять горе, быть сострадательным свойство каждого сердечного и честного человека. Что же касается Маникея, то она не могла без отвращения наблюдать плачущих людей. Право на слёзы она признавала только за собой и с некоторым недовольством за своими домашними. Но рыдания чужих просто озлабляли её. И поэтому, когда у пастухов или слуг Умирал кто-либо в семье, старик ли, ребенок ли. Себелюбивая Байбеше не разделяла ее горе. Больше того, она позволяла себе даже кричать на женщин, проливавших слезы, бронить их. Горе Каражан никак не затронуло черствово сердце Манеке. Наоборот, видя в этих слезах свою победу, Она даже чуть улыбалась, искривив свои тонкие губы. И вполне уверенная, что теперь караран даже согласие, как бы сейчас она ни рыдала, Маникее встала и вышла из юрты. Увидев Манике, Азимбай вышел к ней из тени большой юрты. Берёзовый шест был уже обструган, и превратился в красивый курук. Звуки рождения матери были ему хорошо слышны, но никак не взволновали его. Наоборот, услышав их и поняв, что манифед добилась своего, он спокойно встал, сбрасывая с колен стружки, как будто стряхивая с себя слёзы родной матери, и пошёл дедом к манике. Показывая в улыбке белые зубы, блестевшие под черными усами, он, довольный, слушал ее рассказ о беседе в большой юрте. Беседа же, которую в гостевой юрте также наедине вели Токижан и Исхак, закончилась раньше. Вопросы о женитьбе на вдох братья не касались. С одной стороны... Ни один из них не пришёл ещё к твёрдому решению. А с другой начинать разговор прямо с этого было неудобно и преждевременно. Поэтому беседа их пошла о том, как лучше вести переговоры с Абаем. Встретиться ли с ним самим или, может быть, лучше будет говорить через посредников. Но если так, то вот для этого выбрать Кенсекенсу они решили, что для начала надо послать к обою посредников, а личную встречу устроить лишь в том случае, если он сам её предложит, как это было при обсуждении срока поминок. Целью этих переговоров было решить, когда и как делить наследство с Пана и как быть с его вдовою. Итак, и жан есть хак. Вполне соглашались с тем, что говорили им жёны. Конечно, обои не зря кружит вокруг круг большой юрты. Вероятно, он хочет завладеть ею через своих внучат. И поэтому он будет стараться затягивать переговоры о дележе. Конечно, он сумеет найти для этого какую-нибудь причину. Наверное, станет уговаривать и вдов. Раз так, то посредников надо было найти таких, чтобы Абай считался с ними. Перебрав множество людей, братья остановились на Ербуле и Шубали. Ербул был давнишним другом Абая, а Шубали Обе думали, что тут, конечно, станет на их сторону и сумеют повлиять на Ербола. К тому же Шубар близкий родственник, и его нельзя оставлять в стороне при разделе наследства его дяди. На следующий же день Ербол и Шубар были приглашены в аул Исхака. За обедом братья объяснили им чего от них хотят. Не ни тот, не другой, не возражали быть посредниками. Годовые поминки уже состоялись, и разговоры о разделе наследства были вполне уместны. Ербол подумал: "Не обрадует это обое. Ещё больше усилит его печаль. Но могу ли я отказаться?" лучше разделить с ним его горе и заботы, может быть, чем-нибудь приgåжу с ему. Манике, выбрав время, отвела Шубаров в сторону и сообщила, что всё сходится на том, чтобы так и жан взял в жёны пирки жанн. Это его право. И сх, поддерживает его. Каражан дала согласие. Раз и стрих Аменгеров двое пришли к такому решению, третий не должен препятствовать ему. И обоим нужно об этом твёрдо сказать. Таким образом, в интригу, затеянную Азимбеем, захватившую сперва Маникея и Каражан, а потом и Тикежана и Исхака, оказался втянутым и Шубаш. Хитрый замысел уже переходил в поступки. Чёрная туча, увеличиваясь и сгущаясь, нависла над головой Абая, угрожая ему. Но какой бы грузной она ни казалась, сам Абай не выказал ни малейшего волнения, когда Шубар и Ербол, приехав к нему, заговорили с ним о желании его братьев начать раздел наследства. Прежде чем идти к Абаю, Ербу повидался с Магашем Якулбаем, сообщил им о цели своего приезда и предложил присутствовать при беседе, чтобы помочь своим советом. Аколбай, не любивший никаких деловых разговоров, наотрез отказался. Ну зачем я пойду? Абаяга «Сам придумает что-нибудь. Лучше уж пусть Магаш идет», — сообщение Ербола возмутило Магаша. «Что они так торопятся? Не могут подождать с разделом, пока отец вернется из Карамола с допроса? Опять впутывают его в свои дрязги». Идти к Абаю вместе с Ерболом он счел неудобным. Это дело касается отца и его братьев. Нам вмешиваться нельзя. Другое дело выезр Болага. Вы его друг, и вы, подобно опытному старому верблюду, знаете, где в реке искать брод. Этот проклятый раздел приведёт лишь к новым осложнениям. Уж вы помогите отцу избавиться от них. Проводив Ербола до юрты отца, Магаш и Ак-Ил-Бай вернулись к друзьям. Гостевая юрта Абая, как всегда, была полна молодежи. В последнее время джигиты стали снова часто собираться, с увлечением беседуя о новых стихах и поэмах. Над бездымно горящим очагом стоял котел, где варилось мясо. Молодёжь расположилась на разостланных на полу белых шкурах баранов и архаров, окружив дорогуго гостя. На днях, в кубсе радости, из города приехал Павлов. Он, как и все, был одет по казарски. В бишмете, в лёгком тулупе с лисьим малахаем дебыкчинского покроя на голове. Поглаживая волнистую русую бороду, он добродушно смотрел сквозь очки на молодежь. В натопленной юрте Павлову показалось жарко, и он снял малахай, стянул высокие сапоги с воевочными чулками, байпаками, отороченными черным бархатом. Однако вскоре холодный воздух, пробиравшийся понизу, дал о себе знать. Абиш, Дармен, Альмагамбет и остальная молодежь с улыбкой посматривали, как, разговаривая, Павлов то и дело совал ноги в снятой Малахай. Павлов приехал в аул Абая два дня назад. Искренне соскучившись по нему, Абай не отпускал его от себя, и Федор Иванович до глубокой ночи сидел со своим другом. Им было о чём поговорить. Обаи расспрашивал, какие вести привезли в Семипалатинск новые русские сыльные. Что делается нынче в России? Есть ли успехи в борьбе фабричных рабочих против хозяев? Что слышно о крестьянских бунтах? Кто из передовых русских людей оказал себя как защитник народа. Какие интересные книги появились? Что пишут в журналах? Есть ли новые русские поэты и писатели? Можно ли достать их книги в Семипалатинской библиотеке? Ответы Павлова превращались в долгие рассказы о рабочем движении, о литературе, Жизнь в России. У него была способность к метким и злым характеристикам людей, напоминающим острые сатирические портреты Салтыкова-Щедрина. И когда Фёдор Иванч рассказал несколько анекдотических случаев, происшедших в канцелярии губернатора, в областном суде, героями которых были взяточники, чиновники, Абай искренне хохотал, видя их как живых. В свою очередь Павлов забрасывал вопросами Абая. Заметны ли перемены в жизни трудовых людей степи, в особенности оседлых жатаков, занявшихся земледелием? В какие формы принимает борьба бедняков против степных вордю? от кинеревых, его интересовала также и судьба степной бедняки, ушедшей на заработки в город. Как они там устроились? Что даёт им непривычный труд? А как с образованием? Охотно ли отдают родители своих детей в русские школы? Отвечая другу, обой сам приходил к новым мыслям, Расспросы Павлова заставляли его невольно задумываться над тем, что раньше проходило мимо его внимания. И теперь многое в жизни степи он сам видел по-новому. И Абай все с большим уважением смотрел на Федора Ивановича. Вопросы того показывали, какого заботливого... Верного друга получил в этом русском сильном трудовой люд казахской степи. Порой Абай угадывал в его словах свои собственные мысли. Поражался, как мог прийти к ним Павлов, живущий в городе, вдали от степной борьбы. Лишь на третий день Абай отпустил своего друга к молодёжи Нетерпеливо ожидавший его. К беседе велась с помощью Абиша и Какитая, переводивших Павлову слова друзей. Густой, хорошо перебродивший кумыс подогрел настроение собравшихся. Здесь были и копай, и муха. Появился нынче И Баему Дембет, который всё лето разъезжал по аулам, где он был почётным и желанным гостем. В последние годы слава о нём как об отличном рассказчике и сказочнике распространилась по всей степи. На чьём бы джайляу, на какой бы зимовке он не появлялся, везде его встречали с радостью, приглашали из одной юрты в другую угощали, просили рассказывать романы и сказки, перенитые им от бая. Иногда он подолгу не возвращался в аул, совершенно не думая о жене и детях, оставшихся дома. Бая с нетерпением ожидал его возвращения, скучал по нему и даже ворчал на него, когда он появлялся. И сегодня, когда Бай Магамбет наконец вернулся в Ау после долгой отлучки, Абай даже не ответил на его приветствие, молча подняв на него недовольный взгляд. Длинная рыжая борода, закрывающая рот и половину лица, придавала Бай Магамбету весьма степенный вид. Лишь острые синие глаза — Быстрые и живые выдавали его настоящий характер. Непостоянный, взбалмошный, как у ребенка. Подумав об этом, Абай невольно рассмеялся. Бай Магамбет насторожился. Э-э-э, над чем это вы смеетесь? В юрте, кроме Айгирием, И из лихи, угощавший их чаем, никого не было. И Абай позволил себе пошутить над Баймагомбетом. Вспомнил, что услышал однажды у тебя в юрте, когда ты шатался по гостям, — сказал он. Оказывается, твоя каракатын не уступит нашим акинам. Подошел и слышу, поет поминальный плач. Я и слова запомнил. Меня мой родимый хвалил, баловал, да взял меня в жен и обманщик бахвал. Когда порешил он очаг мой покинуть, зачем он желанной меня называл? И бросил он рыжий бродяга семью, Омыла слезами я долю свою. Грешно, говорят, не оплакивать мертвых. — Это она не тебя, а твое бродяжничество поминала. Смеясь, закончила бай, и, глядя на ощетинившегося бай Магамбета, добродушно засмеялся, трясясь всем телом. Айгирим обернулся. Тоже не могла удержаться от смеха, прыснула из лиха, отвернувшись к двери. Смех их еще больше рассердил Бай Магамбета. Как? И женщины смеются. Говорят, у всех, кто носит Малахай, общая честь Абай-Ага. Примечание у всех, кто носит малахай, то есть у мужчин. Неужели у вас не нашлось ни одного слова для ответа? Оба ещё громче рассмеялся. Конечно, конечно нашлось. Вот что я ей ответил: Что тебе шарят? Смелей порой о судьбе своей. Грк-катин. Спал ли муж твой дома хоть одну из летних ночей? Прочела бай, только чтоб лишитьshire ему в голову стихи и закончил: "Что ты на это скажешь?" "Ну, я оказал ему услугу. Для всех у вас найдётся добрый совет. А для моей жены вы лучшего не нашли?" И depuis тяжеж куча, Вайма гамбит поставил её на скатерть, донышком к верху, и тут же поднялся с места, подчеркнув этим свою обиду.